Глава 21 Мишель. За годы моей жизни у меня было немало женщин. Но только одна единственная Виолетта может вызвать во мне столь противоречивые чувства. Иногда, когда она отталкивает и делает безразличный вид по отношению ко мне, ее хочется убить, а иногда залюбить до смерти. Периодически в отношении ее появляется щенячье чувство нежности и стремление ее защитить. Например, сегодня, когда она дала мне понять, что ревнует к Паулине, Или когда она за обедом рассказывала о проснувшейся у нее возможности управлять волком Жаклин, я почувствовал гордость и немоверную нежность к своей женщине. Хочет она этого или нет, осознает это или сопротивляется своему пониманию, так или иначе она моя пара, моя. И у нее, хочет она того или нет, тоже просыпается чувство парности. Я буду терпеливым. Я так долго ее ждал. По своей немоверной глупости в начале становления наших отношений я поторопился и допустил непростительно глупую ошибку когда соблазнился на ее предложение о близости. Но теперь я сделаю все возможное, чтобы искупить перед ней свою вину. Сделаю все, чтобы она приняла нашу парность. Однако сегодня Виолетта заставила изрядно нас понервничать. И сейчас я не про ее побег из моего дома к озеру. Меня очень беспокоит ее состояние во время ее видений. Буквально сейчас у нее очередное видение. Виолетта стала бледной погрузилась в себя. Затем она взялась руками за голову, явно испытывая боль. В этот момент мне хочется сделать все, чтобы мучение моей пары прекратилось, Готов даже ее боль взять на себя, если бы такое было возможно. Наконец Виолетта открыла глаза, все еще держась пальчиками за виски. Она оглядела нас всех немигающим взглядом. Затем тихим, уставшим голосом произнесла. «Жаклин, позовите сюда, Жаклин». На меня постепенно накатывала злость. Приятно, конечно, что девушка обладает таким редким и очень ценным для оборотней даром. Но ее состояние после ее видения меня просто выбивает из колеи. Я против того, чтобы она мучилась, и ей было плохо. Позвал по ментальной связи служанку, которую Вета благосклонно называла своей помощницей. И через несколько секунд девушка уже прибежала в гостиную. Виолетта встала, но не успела сделать и пару шагов, как ее пошатнуло. Я обнял ее за талию, хотел подхватить на руки, но моя настырная пара не позволила этого сделать. Пришлось ограничиться тем, что я стояла рядом, придерживая ее. Тем временем Виолетта произнесла, глядя прямо в глаза Жаклин. «Ты везучая, Жаклин». «Не успела меня об этом сегодня попросить, я уже исполнила твою просьбу». Виолетта грустно улыбнулась. «Еще никогда так быстро не срабатывало. Но я увидела. Твоя пара Илья, маршал нашей стаи из России». «Ничего себе!» За нашей спиной присвистнул Матвей. «Спасибо, огромное спасибо!» Со слезами на глазах благодарила моя пара и ее помощница. А в следующее мгновение я почувствовал, как тело моей пары медленно оседает на пол. Подхватил ее на руки и понял, она в обмороке. Что происходит? Меня охватила паника. Я не могу ее потерять. Нет, только не сейчас, когда ее только нашел. К черту ее ценные паранормальные способности. Жизнь и здоровье моей истинной куда дороже. Тем не менее, трудно не заметить, что интенсивность ее ведения стала более частой. Время обеда она уже дважды видел что-то о разных событиях, про разных оборотней. «Пьер, подгоняй скорее машину и передай Жаку, что он едет с нами», – скомандовал я, придерживая Виолетту на руках. Мой Бета, привыкший беспрекословно подчиняться моим приказам, пули вылетел выполнять поручение. «Куда вы?» – спросил стревожный Матвей. «Чувствую, что состояние здоровья его сестры у него, так же, как и у меня, вызывает опасения. в Клинику. Там доктор, член моей стаи. Он проведет исследование». Я уже с ним говорил, и на днях мы собирались планово туда поехать. Думаю, с учетом открывшихся обстоятельств, нам не стоит с этим тянуть. «Не стоит», — согласился брат моей пары. «Я с вами». Я повернулся лицом к Матвею со своей парой на руках. Я обещаю, что позабочусь о ней. А тебе, наверное, стоит остаться здесь и решить все вопросы со своей парой. Матвей замер в нерешительности, но мои аргументы все же победили. «Да, ты прав. Позаботься о ней». «У нее раньше так было?» Она никогда до этого не теряла сознание. Видения были иногда очень болезненные, но до такого не доходило. Понял. Я кивнул ему и повернулся быстрым шагом, направляясь к машине. Состояние Виолетты меня очень встревожило. Нужно срочно обследовать и выяснить, что с ней происходит. Я аккуратно занес и положил свою пару на заднее сиденье автомобиля. Сам сел туда же, положив ее голову на свои колени. Мы тронулись, я спешно набрал номер Филиппа. Я верю, что он обследует Вету и ей поможет. Он хороший профессионал, один из лучших. Он должен помочь. Прислушался, она дышит. Тревожно слушал ее дыхание, биение ее сердца, вновь и вновь. Дышит. Но почему же тогда так долго не приходит в себя? Не помню, когда так сильно переживал в последний раз. Но если с ней что-то случится, это будет конец и для меня. Без нее я не смогу. Нет смысла. Сейчас смысл моей жизни она... К моему огромному облегчению Виолетта пошевелилась. Ее ресницы задрожали, она открыла глаза. «Наконец-то! Как ты?» Почувствовав, как она пытается опереться руками о сиденье автомобиля, чтобы встать с моих колен, и, не дожидаясь ее просьбы, помог ей подняться. Жак сидел за рулем, а Пьер заглянул к нам, встревоженно рассматривая мою пару со своего переднего сиденья. Непроизвольно зарычал, давая ему понять, что она только моя, и нечего на нее пялиться. Бетта поднял руки вверх, жестом показывая, что сдаётся и ни на что не претендует, и ответил. «Я просто хотел узнать, как состояние нашей Луны», — начала правду Пьер. «Неожиданно для нас Виолетта заговорила. И не совсем было понятно, с нами она разговаривает или рассуждает сама с собой. Ей нужна помощь. Ей очень нужна помощь. Он её убьёт. Я видела дату, послезавтра. И время. На часах было время. 12.00. Было светло. Значит, это 12 дня». «Ты о моей паре?» – тихим шепотом спросил Пьер, и Виолетта подняла на него глаза. Она ответила Бетти и облегченно выдохнул «Отвечает адекватно, значит, она в своем уме. Это самое главное. А то ее рассуждения уже позволили в этом усомниться». «Да, о твоей паре». «Что ты еще видела? Как ее найти? Есть ли у нее какие-то приметы? Может, шрам на лице или что-то, что поможет найти? Скажи, ты увидела, где она? Укажи направление хотя бы». К сожалению, мне пришло не так много информации. Я увидела, что тот, кто ее в моем видении сбивает, он ее бывший муж. Их маленький ребенок рядом в кроватке. Он все время плачет. Вета взялась за голову. Было видно, что ей нелегко дает созвучная информация. То есть, пока ты была в обмороке, у тебя было очередное видение? Я была в обмороке. Выходит, что так. Куда мы едем? Виолетта выглянула в окно. В больницу. Тебе необходимо пройти обследование. Я был уверен, что она откажется и начнёт сопротивляться, но сейчас мою пару больше волновало что-то другое. И к моему удивлению она ответила. «Если нужно, то я готова. Только я не знаю французского языка, без него сложно будет общаться с персоналом клиники». «Не волнуйся, я буду рядом», – утешающе произнёс я. Но в одно мгновение Виолетта изменилась в лице и воскликнула. «Точно, вспомнила. А я ещё думаю, что что-то важное я упускаю. Язык. Они говорили на русском языке». «Она русская, Пьер, твоя пара русская, и она точно однозначно не оборотень, она человек». В больнице нас уже ждали. Не успела наша машина подъехать, как нам навстречу выбежал Филипп и несколько его подчиненных. Виолетте предложили сесть на каталку, но она отказалась это делать, заявив, что в состоянии ходить сама. Однако я видел, насколько она слаба. Поэтому, несмотря на ее возражения, взял ее на руки и так и носил по всем кабинетам, притекая любые ее протесты слух я озвучил, что всегда мечтал о том, что буду обязательно носить свою пару на руках, когда она у меня появится. Теперь исполняю свои мечты. По сути, даже не соврал. Вначале у моей суженной взяли анализы крови, потом был и МРТ головы, и всего тела, на всякий случай, затем УЗИ сосудов, кардиограмма и масса других процедур. После этого, пока готовились заключения, Филипп пришел в палату, куда поместили Виолетту. Вито явно устал от всех процедур и с облегчением на лице присела на палатной койке. «Виолетта, как вы уже поняли, я Филипп, ваш лечащий врач. Я уже все запланированные процедуры прошла, мне можно ехать домой?» «Пока еще не везде готов результат и говорить о вашей поездке домой преждевременно. Я бы рекомендовал вам задержаться здесь на несколько дней, пока мы не выясним причину подобного вашего состояния». Это явно расстроилось таким сообщением. А у меня на душе разливалось приятное тепло, ведь она мое логово впервые при мне назвала домом. Я взял ее за тонкую миниатюрную ручку и ободряюще пожал, давай понять, что я с ней. И сейчас главное для нас состояние ее здоровья. Как часто у вас возникают подобные состояния? Какие состояния? В обморок сегодня я упала впервые. А видения? Да, они часто бывают болезненные. Дар у меня начал просыпаться несколько лет назад. Просто сейчас он появляется очень регулярно и интенсивно. А до этого видения приходили намного реже. Раз в несколько месяцев. Как регулярно стали появляться ваши видения сейчас? За сегодня было три раза. Я дополнил ответ Виолетты. Третий раз был во время обморока. Любопытно, любопытно. Задумчивым голосом пробормотал себе под нос Филипп, что-то записывая в своем блокноте, а затем продолжил опрос. С чем вы связываете тот факт, что ваши способности начали проявляться так часто? Я не знаю. За последнее время вам часто приходилось нервничать? Вы испытывали стресс? Голос Светы дрогнул стал очень тихим. Она опустила голову и произнесла. «Да». А я был зол в первую очередь на себя. Это я выдернул ее из привычной домашней обстановки. Это я ее подверг стрессу на новом месте. Утром после завтрака это я, обезумевший идиот, в состоянии полутрансформации напугал ее в лесу. «Что вас побудило нервничать?» «Не знаю». Девушка пожала плечами и произнесла. Может быть, переезд, незнакомая обстановка. Но отчетливо было ясно, что она что-то недоговаривает. Филипп тоже это понял. «Виолетта, сейчас вам медсестра поставит капельницу. Постарайтесь больше не нервничать. Вам это противопоказано. Еще лучше, если вы хорошенько отдохнете и выспитесь. Отдых вам просто необходим. А пока мы с Мишелем выйдем, поговорим». Мы зашли в кабинет к Филиппу. «Ну, что скажешь?» – нетерпение спросил я у него. Друг снял очки, которые он здесь в клинике носил для пущей солидности. «Уж я-то знаю, что у нас, оборотней, проблем со зрением точно быть не может». «Это ты мне скажи, от чего у девушки такой стресс? Сомневаюсь, что только переезд этому причина». Я промолчал. «Осознаю свою вину, и он буквально давит на меня. Понимаю, что, возможно, много и сразу хотел от своей хрупкой такой ранимой пары». Филипп продолжил. «Мишель, она твоя пара. Скажи, почему ты до сих пор ее не отметил?» чтобы не вгонять в еще больший стресс. То есть ваши с ней отношения для нее стресс? Я молча опустил голову. Так я и думал. Не дождавшись от меня реакции, Филипп продолжил. Из тех результатов ее исследования, которые уже готовы, и из того, с чем я сталкивался на своей практике, могу сказать только одно. С полукровками я, конечно, работал нечасто. В принципе, их не так и много в целом существует. Но из тех двух полукровок, которых я встречал, у одного был аналогичный дар. Только он мог не истинных пар находить, а предугадывать несчастные случаи. Но не суть. Так вот, у того полукровки первое время тоже процесс восприятия информации был болезненным, как и у Виолетты. Но в дальнейшем его организм смог адаптироваться к появившимся способностям. И в дальнейшем болезненность ушла. У твоей пары, напротив, ситуация усугубляется. Смею предположить, что стресс привел к еще большему раскрытию потенциала но не уверен, что этому стоит радоваться. Ее организм, судя по ее состоянию, не успевает справляться с настигшими ее нагрузками. Конечно, нужно проводить обследование дальше, в идеале дождаться ее очередного введения, проверить показатели. Но самое важное в настоящее время для нас – помочь ее организму справиться с этим состоянием. Лучшей помощью я, как врач, вижу любое исключение стресса и стрессовых ситуаций. Что ты имеешь в виду? Не сердись, Альфа. Но у меня появилась гипотеза, что в настоящее время причиной ее стресса являешься все-таки ты. Ваша парность для нее стала неожиданностью, и она не готова пока это принять. А твое присутствие рядом с ней, вероятно, нервирует ее и вызывает дополнительные беспокойства. Что? Что ты предлагаешь? Минимализировать стресс для девушки и твое присутствие, если оно его провоцирует. Что? Ты охренел? Я сжал кулаки так, что аж костяшки пальцев побелели. Сказать, что я был зол на слова Филиппа, ничего не сказать. Сквозь зубы, успокоившись, процедил. «Сам понимаешь, она моя пара, и это невозможно. Я буду с ней». «Возможно?» «Возможно. Ты сделаешь это ради ее благополучия». Из груди вырвался рык. «Терпеть не могу, когда кто-то мне диктует условия. Хотя в глубине души понимаю, что в его словах есть рациональное зерно. Не рычи на меня. Я всего лишь врач и говорю, как будет лучше для пациента». А решение принимать тебе. К тому же, это лишь временная мера. Необходимо дать возможность ее организму восстановиться. Я вылетела из кабинета, сбивая какого-то медбрата, попавшегося на моем пути. Я в бешенстве. Рекомендовать мне минимализировать мое присутствие в жизни моей пары. Бред. Абсурд. Ну нет же. Должен быть другой выход. Я и так нестабилен. А без ее запаха, без ее голоса, Я не смогу. Чувствую себя наркоманом, которого лишают его зависимости. Я все время, находясь рядом с ней, сдерживаю себя. Боюсь своим напором навредить ей напугать, поэтому довольствуюсь малым. Так теперь этого малого меня хотят лишить. Нет, я не готов лишиться ее присутствия полностью. Да черт возьми, здоровье и благополучие пары для меня важнее всего на свете. Но полностью отказаться от своего пребывания с ней я не готов. Блин, что делать? Хотя, что мешает сделать это формально? Днем, пока она бодрствует, меня не будет рядом. Но когда она спит, мне уже никто не помешает находиться с ней. Я прогулялся вокруг сквера у больницы, приведя свое эмоциональное состояние в порядок и вернулся в палату. Виолетта лежала на больничной койке под капельницей. Вся такая бледная, хрупкая и кажущаяся совершенно беззащитной. «Тебя долго не было», – тихим голосом произнесла она. «Что, все так плохо?» «Ты о чем?» Тебя увел врач, как я поняла обсудить мое состояние. Тебя долго не было, а вернулся ты с очень серьезным и сосредоточенным выражением лица. Не пугай меня. Лучше скажи правду. Все как есть. Пожалуйста, мне очень важно, чтобы ты был честен со мной. Что-то не так с анализами? С анализами все в полном порядке. Ты меня не обманываешь? Я всегда привык говорить правду. Ты ведь знаешь, что мы чувствуем ложь. Кроме того, я альфа. И в бизнесе, и в стае привык всегда говорить правду. Иначе не было бы ко мне доверия. «Да, извини». «Но кое-что меня в разговоре с доктором действительно расстроило. Он предположил, что подобное твое состояние вызвано стрессом и тем, что ты в последнее время часто нервничаешь». «Наверное. Я просто с детства очень впечатлительная натура». произнесла она, стараясь посмеяться над ситуацией. «Филипп предполагает, что твое состояние косвенно связано со мной и моим постоянным присутствием рядом. Поэтому он настоятельно рекомендует, чтобы временно мы исключили наше общение. Я держался от тебя подальше». Я грустно усмехнулся, глядя на ее задачное выражение лица. «Ты не волнуйся. Это никак не повлияет на установленный к тобой сроку два месяца. Он так и будет идти, независимо, рядом с тобой я нахожусь или отсутствую. Я тогда серьезно погорячился, утверждаешь что тебя никогда не отпущу. Ты те мои слова не воспринимай всерьез. Ты была права, а там у гор устанавливай этот срок. Если мы пара, то оба должны это чувствовать. Если один из пары не чувствует связи, значит с истинностью что-то не так». Невозможно кого-то в паре удерживать насильно. Поэтому та наша договоренность с тобой в силе. Я ее принимаю, готов сдержать свое обещание. А мое теперешнее отсутствие рядом с тобой и вовсе поможет тебе быстрее исполнить твою задумку». Виолетта молчала. Она опустила голову, о чем-то размышляя. «Не волнуйся ни о чем. Здесь с тобой круглосуточно будет находиться Жак. Любые пожелания можешь передавать ему. Он сделает все, что ты скажешь. Ты ни в чем не будешь нуждаться». Сам был в шоке от того, что я на такое безумие решился, и что ей все это сейчас говорю. Отпустить свою пару. Дать ей пусть мнимую, но все же свободу. А может и не мнимую. Я ей тогда пообещал через два месяца отпустить. Если ради ее блага ей нужно именно это, то я должен исполнить обещанное. А потом уже буду думать о том, как мне жить без нее, и что дальше делать. Я ей одобряюще подмигнул и повернулся в сторону выхода. «Стой!» Ее оклик меня остановил, а когда я повернулся к ней, то увидел, что она судорожно отрывает иголку капельницы от своей руки. «Капельница, ты что делаешь?» Виолетта встала с кровати и медленно направилась ко мне. «Я? Ты у меня спрашиваешь, что я делаю? Ты что делаешь?» Она подошла и ударила меня кулаком в грудь. С ее глаз потекли слезы. «Не смей! Слышишь, не смей отказываться от меня!» Я удивленно смотрел на ее кулак, который с каждой ее фразой продолжал ударяться в мою грудь. «Ты обо мне подумал? Мало ли что сказал Филипп. Да что он вообще понимает?» «Виолетта». Она схватила своими ручонками меня за грудки и, глядя мне в глаза, произнесла. «Хочешь, чтобы мне было хорошо и комфортно? Не смею уходить. Твой запах, твое присутствие, они меня успокаивают. Понял?» «Слушаю ее до конца, не могу поверить в происходящее. Кажется, что я сплю, и все это мне снится. Моя пара не хочет меня отпускать, говорит, что я ей нужен». Безумно счастлив это слышать. Даже не верится, что это не глюк, и она действительно такое говорит. «Понял», – тихо ответил ей. «Тогда обещай мне. Обещай, что не оставишь меня здесь одну, и все время будешь рядом». Я стою в ступоре. С трудом перевариваю такие неожиданные перемены в моей паре. Что ее подтолкнуло так говорить? Неужели она начала чувствовать нашу парность, или за этим кроется что-то другое? Она же мое замешательство поняла по-своему». «Конечно, я понимаю, что моя просьба – это очень эгоистично, что ты альф и очень занятой. Я обещаю тебе, что буду рядом». После моих слов Виолетта прижалась головой к моей груди, а своими руками крепко обхватила мою талию. Сама. Она первой обняла меня, доверчиво прижимаясь ко мне. Я обнял ее в ответ, нежно и успокоительно поглаживая. У самого в голове пестрел калейдоскоп эмоций. Моя женщина впервые сделала шаг навстречу. Она явно дала понять, что нуждается во мне. Не дала мне уйти. А сейчас и вовсе уткнулась своим носиком мне в шею. Ее дыхание легко щекочет мою кожу. Я наслаждаюсь каждым моментом, каждым мигом, проведенным рядом с ней. Тем, что она крепко обнимает меня. Тем, что находится рядом и просит не уходить. Ощущаю себя щенком, которому хозяйка впервые за долгое время уделила внимание. Пусть так. Главное, что мы вместе. И лед тронулся. Тронулся ведь, так?